одновременно собирая и записывая иной раз ценнейшие воспоминания ближайших сотрудников Салтыкова, например, М.А. Антоновича, умершего в начале революции. После многолетней подготовительной работы я счел себя достаточно вооруженным для большой монографии в трех томах о жизни и творчестве Салтыкова. Первый том вышел с большими препятствиями в 1930 году. Второй и третий подготовлялись мною без больших надежд к печати. Первый том, наряду с положительной оценкой его наиболее сведущими салтыкововедами, которых очень немного, встретил, разумеется, неблагоприятные отношения со стороны газетных критиков, которых очень много. Вряд ли это способ удивить, если бы вы напечатали теперь очень слабую вещь, то, как сами хорошо знаете, она встретила бы восторженный прием среди газетной и журнальной критики. Лакейство это, конечно, должно вас огорчать, но я боюсь, что при нынешних литературных условиях от него нет лекарства. Ценят не вещь, а имя. Мое же имя, естественно, должно особенно резко влиять на критические отзывы. Между тем, без всякой нескромности, которой я никогда не был грешен, Я имею основания совершенно объективно считать, что моя монография о Салтыкове, хотя и не марксистская, но обезвреженная марксистским предисловием, является и для марксистского литературоведения незаменимым сводом фактического материала, собранного с большими трудами в течение двух десятилетий. Часть этого материала невосстановима, поскольку нет уже в живых многих знакомых мне сотрудников или друзей Салтыкова, Антонович, Пантелеев, Унковский, Караев и другие. Мне оставалось года два работы над Салтыковскими бумагами, главным образом в бывшем Пушкинском доме в Ленинграде, чтобы окончательно завершить второй и третий тома монографии, когда вмешательство сил нелитературных прервало эту работу. Разумеется, нечего и думать об окончании этой работы в Саратове. Прибавлю в заключении этой своеобразной салтыковиады, что до 2 февраля 1933 года я принимал ближайшее участие в редактировании выпускаемого гихлом полного собрания сочинений Салтыкова. План этого собрания был составлен мною. Все тома проходили, кроме того, после редакторской работы через мои отзывы для устранения возможных ошибок и недосмотров». Не думаю, чтобы мое устранение от работы послужило на пользу этому изданию. По вышедшим томам видно, как исковеркана и обнищена сама идея издания, задуманного широко и научно. Какие были богатые возможности. Опубликование сотен неизвестных и интереснейших вариантов. И какие скудные плоды. Чье тут головотяпство, чье тут вредительство не разберешь». Грустно из-за Салтыкова, и из за читателей. Но продолжаю. Салтыков-Щедрин был моей первой и центральной работой в течение 20 последних лет. Была и вторая работа, которой я параллельно с занятиями над Салтыковым посвятил последние 10 лет. После смерти А.А. Блока 10 лет собирал я материалы, связанные с его поэтическим творчеством. А с осени 1930 года редактировал по составленному мною же плану полное собрание его сочинений в издательстве писателей в Ленинграде. В течение двух лет вышли первые семь томов, заключающие в себе все поэтическое наследство А.А. Блока. В 1933 году должны были выйти остальные пять томов, соединяющие в себе всю его прозу. После моего выдворения из литературы и выдворения в Саратов кто-нибудь другой или другие занимаются этой работой. Но главное не в этом, а вот в чем. Еще весною 1932 года под давлением учреждения, годом позднее вообще пресекшего мою литературную деятельность, тома стихотворений Александра Блока были кастрированы, Из них были вырезаны уже целиком пропущенные цензурой, наполовину отпечатанные и полностью сверстанные все мои примечания, заключающие в себе варианты, черновики, историю текста и вообще до 10 тысяч стихотворных строк Александра Блока до доселе неизвестных. Когда я после этого попробовал издать этот исключительно фактический и библиографический материал, потребовавший 10 лет труда отдельной книгой в 50 печатных листов, хотя бы на правах рукописи, хотя бы в 200-300 экземплярах, это тоже встретило неодолимые препятствия. И опять, что это такое, головотяпство ли, по слову Щедрина, вредительство ли, по нынешнему выражению, я склоняюсь к Щедрину, Прибавлю только, что единственный мой экземпляр сверстанных и прокорректированных примечаний к стихотворениям Александра Блока взят у меня и не возвращен представителям все того же учреждения. Так может погибнуть десятилетняя работа о Блоке, двадцатилетняя о Салтыкове, если все это только маленькие недостатки механизма, усердие не по разуму людей, беззаботных по отношению к культуре и литературе то кому же, как не вам, возглавляющему союз писателей, исправлять подобные перебои, задевающие наследие таких писателей, как Салтыков или Блок, как неразличны они по величине и значению в русской литературе XIX и XX века? Этим, в самых общих чертах, исчерпывается то дело, с которым я обращаюсь к вам. Мне, разумеется, было бы очень грустно не довершить этих двух основных, И последних работ моей жизни, как ни скромны они по сравнению с современными магнитогорскими литературы, но вряд ли в интересах нашей скудной культуры беззаботно швыряться даже такими, пусть мелочами.